Карты покрывали стены комнаты, не оставляя кусочка открытого пространства. Вдобавок к увешанным топографическими и прочими картами стенам в комнате было огромное множество редких для рарио предметов, несколько растений, больше подходящих за сушливым пустыням, а также внушительная коллекция ракушек и жемчужин украшали мебель и столы. Даже в таком необычном фоне выделялся целый стенд с потрёпанными шляпами для путешествий, каждая из которых неизменно была украшена пером. Мужчина и женщина сидели через стол друг от друга, в комнате, подошедшей бы для путешественника, совершившего поход по всему миру. «Провал! Эх, не слишком это здорово!» Бог Гермес, сидевший на стуле, сложив локти на стол, вертел в руках песочные часы. Роскошная девушка, сидевшей по другую сторону стола, была Асфи. Она пришла в личную комнату Бога в доме семьи Гермеса, чтобы доложить о результатах последнего задания. «Мне нет оправданий. После того, как наши цели отступили, я осталась осматривать местность, надеясь найти следы, но позволить им сбежать было моей ошибкой». «Да ладно, я ж тебя не виню». Лицо Асфи потеряло цвета, когда она рассказывала о результатах, но Гермес отмахнулся, показывая, что ей не стоит беспокоиться. Они обсуждали провалившийся план по выслеживанию семьи Икилоса. Гильдия, а точнее Уран, дал Беллу и семье Гестии миссию поход в одно из убежищ Ксеносов. Одной из целей этой миссии было выманить охотников семьи Икилоса, и потому семье Гермеса было приказано следить за ними. Целью было выяснить расположение базы охотников, в которой они держат пойманных ксеносов, которые после идут на продажу. Однако семья Икилоса обнаружила преследователей в подземелье и прекратила погоню за группой Белла, сосредоточившись на отступлении. Порученное задание было провалено. «Они помешали тебе, Персею, выполнить твою задачу». «Скажи, что ты о них думаешь? О наших целях?» По слухам, они связаны с пороками. Несмотря на то, что группа состоит из громил и грабителей. А их лидер – мужчина в очках. Семья Икелоса – это семья, нацеленная на исследование подземелья, чья история покрыта завесой тайны. Эта группа Варарио больше 20 лет и её ранг Б, её члены докладывали о нескольких путешествиях на глубинные этажи подземелья. Однако сама семья остаётся в тени, Возможно, из-за того, что её члены слишком много времени проводят за подпольными делами, ни один её член не получил широкой известности. Тот человек сообразителен и хитёр. Несмотря на то, что у них было достаточно сил, чтобы дать бой, определив, кто его преследует, он дал приказ отступать. Глава семьи Икилоса побаивался Асфи, гениального ремесленника, чьи талант известен по всему миру. Под прозвищем Персей она изобрела немало феноменальных и таинственных магических предметов, вроде головы Аида, шлема дарующего невидимость. Поскольку семья Икилоса не знала, какие трюки есть у Асви в рукаве, и могла по неосторожности раскрыть своё укрытие, глава группы отдал подчинённым приказ отступать, не оставив никого, кого могли бы поймать и допросить. «Мужчина в очках. Может, это Дикс Предикс? «Он самый. Он глава семьи Икилоса» а также 10 лет назад стал авантиристом второго ранга, подняв четвертый уровень. Ему был дарован титул «Провокатор». В те времена он был известен как человек, избивающий, а не убивающий монстров и доводивший их до безумия. Учитывая, что он мог стать только сильнее и опытнее с тех времён, вполне возможно, что сейчас он стал так же силён, как авантирист первого ранга. Голос Асви стал серьёзен, она сильно помрачнела. Гермес вздохнул себе под нос. «Первонаперво...» Нам нужно извиниться перед ураном. После этого случая мы можем быть уверены, что враг получил представление о расположении гнезда. Мне кажется, они смогут все вычислить даже по этой призрачной наводке. Оранжевые глаза Гермеса прищурились, когда он озвучил свои мысли: Что насчет монстров? Им было сказано перейти на новое место, независимо от того, как пройдет наша операция. Скорее всего, сейчас они перемещаются. Гермес рассказал, что Уран хотел принять во внимание так много переменных, как это было возможно и приказал Ксеносам покинуть укрытие на двадцатом этаже и уйти глубже в подземелье. Несмотря на эти слова, Асфи слышала сомнения в голосе Бога, будто он разговаривал сам с собой. «Больше мы ничего сделать не можем, так что волноваться бессмысленно». Асфи промолчала. А! у меня отвратительное предчувствие!» Гермес не стал терять времени, прошептав эти слова. Посмотрев в потолок, он отдал новый приказ. «Следи за передвижениями на серединных этажах Асфи. Используй реверы в качестве базы и будь настороже». «Принято». Божественная интуиция будто что-то твердила Гермесу, потому что в конце он добавил «Они очень скоро совершат свой ход».